Кудрин впервые попал в Ленинград после демобилизации. Детство и юность его прошли на Кавказе, затем он попал в Москву, из Москвы в Сибирь, оттуда в эмиграцию, Австрия, Швейцария, Франция, бродячая жизнь изгоя, бесконечная скачка по странам и городам в поисках пристанища и заработка. Были города прекрасные и отвратительные, из которых хотелось бежать. До революционного императорского Петербурга с его размеренной скукой и сгущенной атмосферой, в которой люди жили, как на кратере вулкана, поминутно ожидая взрыва, города, в котором рядом с лихорадкой становящегося на ноги российского капитала уживался сухой бюрократические ритуалы, показной военный блеск распадающейся империи, Кудрин не знал. Он увидел новый Петроград получивший вскоре иное почетное имя, в то время, когда смолкли пушки, и над развенчаной столицей воцарилась глухая, пугающая тишина. В просторах опустелых проспектов, между брусчаткой и торцами летом пробивалась непокорная, ярко зеленая трава. Дома вставали над этой пустыней, как надгромные памятники, полуразрушенные, еще величавые. Широкая стальная Нева вливалась под мосты, как под прокатные станы, и медленно и бесшумно стекала к западу. Кудрина неприятно поразила запустение центра города, и он больше полюбил окраины, районы старых застав, где над прошлым уже закипала новая жизнь, она давала знать о себе теплым дыханием фабричных труб, тянущимся к взморью дымом, ревом гудков, гулкой беготней в вагонеток, лязгом и визгом терзаемого металла, пыхтением пара, жужжанием электромоторов, железными руками кранов, красными отцветами расплавленного чугуна, льющегося в изложницы. Но и в замершем центре была своя красота, замкнутая и оскорбленная. В белые ночи гиперборейский город в колоннадах и портиках своих дворцов был похож на безжизненную, но прекрасную гравюру, на которую хотелось смотреть без конца сердцем, стиснутым болью и жалостью. Разумом и верой большевика Кудрин верил, что там на окраинах происходит подлинное возрождение города, что там начинает все сильнее биться индустриальное сердце страны, рождается ее могучее и прекрасное будущее. Сердцем художника он любил и замороженную Элладу ленинградских дворцов и площадей, геометрическую точность этого города стройных и строгих линий, где все подчинялось прямолинейному устремлению в мировые просторы, лежащие за желто-серыми волнами Балтики. И на восхищенную фразу Эрнеста Эрнест Чекудрин сочувственно улыбнулся. «Машина зашуршала по мосту равенства». Направо и налево лежала искрящая, самуаровая, Андреевская лента Невы, разрезающая город. Кудрин приподнялся на сиденье и сказал Эрнесту Эрнестовичу. Вот уже шесть лет, как я стал ленинградцем, но всякий раз, как вижу Неву, волнуюсь. К нельзя привыкнуть, как привыкаешь к обычному пейзажу. В ней и Волге есть что-то от русской души, широты, размаха, величавости и простоты. Она зовет и будоражит. Эрнест Эрнестович молча кивнул. Они проехали на Еладин остров, вышли из машины и пешком прошли к стрелке. В парке было тихо и пусто. Прели неубранные с осени кучей опавшей листвы, за сухим тростником, разросшимся на мелководье стрелки, лежала опалая гладь Лахтинского взморья, и на западе в сизом дыму не то виднелся, не то скорее угадывался Тронштадт. Они постояли у воды, любуясь переливами закатных красок. Эрнест Эрнест, уже спокойнее, без раздражения, рассказывал Кудрину о своей работе в академии, о трудностях, о ежедневных стычках с леваками, захватившими командные позиции в академии. С взморья нанесло колючий ветерок. Эрнест Эрнестович закашлялся, запахивая пальто, и опять потускнел. Кудрин довез его до квартиры в академическом корпусе на восьмой линии, сердечно простился и подождал, пока Эрнест Эрнестович не скрылся в подъезде. — Теперь куда, Федор артемвич спросил водитель, подождав несколько и видя, что начальник молчит, занятый какой-то думать. «Что — Что? — спросил Кудрин, встряхивая задумчивость. — Куда? — Ну, куда же, как не домой? — Домой, — повторил он еще раз. На каменно Кудрин вышел и подписал водителю путевку. «Вечером на заседание поедете?» — спросил водитель. «На какое еще заседание?» — с удивлением взглянул на него Кудрин. «Вот тяна!» — сказал водителю коризненным тоном любимчик начальства. «Забыли уж? На завод-то вас нынче звали? На первый спектакль драм-кружка?» «Не поеду. Хватит у меня заботы без драм-кружков. «Вашего Ольга Артемьевича, мое дело напомнить, а дальше я сторонкой, мне ж вольготней. Так не заезжать?» «Нет, спасибо. Езжай». Кудрин вошел во двор. Здесь все было знакомо и привычно, все на своих местах, как в течение всех шести лет прожитых в этом доме. Двор был квадратный, ленинградский, колодцем. Чиркали на потресканном асфальте воробьи, Висел, как обычно, в окне квартиры номер 17 полосатый матрас с синей латкой в углу, удивительно похожий от этого на американский флаг. Из мансарды стекали во двор синкопы, выжимаемые из расстроенного пианино поэтессы Залапанной. Белый кот с боком, залитым зеленой краской, лежал кверху брюхом и равнодушно смотрел на визвящихся воробьев. Все было такое, как всегда, И не такое. По крайней мере, так показалось Кудрину. На миг ему почудилось, что в привычном сонном укладе двора проступила какая-то зыбкость, неуверенность, даже тревожность. Но в следующую минуту он понял, что ничто не изменилось, и впечатление зыбкости этого кондового уклада было создано багряным отблеском заката на слепой кирпичной стене соседнего дома. Уже входя в парадное, Кудрин бросил косой взгляд на эту стену и вдруг понял, что она чрезвычайно похожа на Брандмауэр, изображенный на гравюре Шамурина, за спиной девической фигуры у канала. А черт, привязала же ко мне эта гравюра, как банный лист, чертыхнулся он, поднимаясь по лестнице передней, когда он снимал пальто, его ноздри приятно пощекотал запах горячего борща, очевидно, обед уже был подан. Он вошел в столовую. Елена стояла у стола, упершись правым коленем в сиденье стула и, держа на весу тарелку, ела борщ, заглядывая поверх ложки в разосланную на столе газету. Кудрин досадливо сморщился. Он очень не любил эту походную манеру есть стоя и не раз говорил об этом Елене. Она пожимала своими крутыми полными плечами и пренебрежительно отвечала, «С чего это я стану рассиживаться, как какая-нибудь барынька. Может, еще салфеточкой повязаться и рыбу с ножичкой не есть?» «Обрастанием пропитываешься, Федор. Мне некогда время на обеды тратить». Кудрин недоумевал, «При чем тут обрастание? Каждому времени свое. В теплушках на фронте можно было так обедать, вернее, иначе нельзя было, не на чем было сидеть». А сейчас есть стулья, и обедать надо сидя, хотя бы потому, что это здоровей. Нужно беречь себя для работы. Но Елена не понимала и не хотела понимать, что можно заботиться о своем здоровье, что можно хотеть каких-нибудь элементарных удобств, требуемых гигиеной. Это казалось ей идущим вразрез партийным нормам поведения, почти неприличным для райкомовской работницы. Она молча кивнула кудряную и продолжала читать газету, прихлебывая борщ. Кудрин сел напротив и налил себе борща. Елена в это время докончила свою тарелку и небрежно плюхнула ее на стол. — Кончишь, скажи фени бросила она мужа на ходу, — она подаст тебе картофельную запеканку, а я бегу, некогда. — Куда ты несешься? — У меня в шесть совещания по поводу клуба работницы в районе. Кудрин пожал плечами. — Не понимаю. — Сейчас без пяти Пять. До райкома ходьбы четверть часа, неужели нельзя нормально пообедать, спокойно пойти? Даже если ты опоздаешь на пять минут, ни клуб, ни совещания от этого не погибнут. Я тоже бываю на всех совещаниях и заседаниях, где мне нужно бывать, но не устраиваю из своей жизни бега колесей и не организую голодовку. А у тебя последнее время сплошная истерика, ты кидаешься то туда, то сюда. Не думаю, что под такой бестолковой сумятице выигрывало дело. Елена посмотрела на него холодным, отчужденным взглядом. Схватила с подоконника смятую шапочку и, небрежно нахлобучив ее на макушку, сухо кивнула Кудрину. Я еще не собираюсь облениться, спать на заседаниях в кресле и нагуливать жир. Я горела на работе, горю и сгорю, и ты меня не переучишь, Кудрин вспыхнул. Переучивать тебя я не собираюсь, я не реформаториум для дефективных. — Гореть на работе прекрасно, но гореть надо с толком, чтобы огня надольше хватило. Ну и гори с расстановочкой, а мне предоставь поступать по-моему. Пожалуй, ты скоро в свободное время напишешь новый домострой. Она резко повернулась и вышла. Кудрин со злостью отодвинул тарелку. В последнее время он с трудом сдерживал раздражение в разговорах с Еленой. Упрямая и туповатая ограниченность мышления, которая отличала ее и раньше, стала теперь почти нестерпимой. Она выработала в себе раз навсегда несложный кодекс поведения, в котором, как в школьном расписании, были твердо установлены стандартные правила на все случаи жизни. Этот кодекс предписывал в такой-то ситуации делать и говорить то-то, в другой иное, не допуская никаких отклонений. Он напоминал кудрину те нелепые книжонки, которые в дореволюционное время высылались за пять семикопеечных марок и учили правилам хорошего тона в высшем обществе. Правила, выработанные для себя Еленой, были таким учебником хорошего тона для партийной среды. И то, что эти правила были так уныло скучны, приводило Кудрина в раздраженное состояние. Эти правила отнимали у Елены способность к самостоятельной, смелой ищущей мысли, широту взглядов, она ни к чему не стремилась и пассивно шла по течению, довольствуясь своим примитивным катехизисом. Жизнь, которую она сама для себя создала, вполне удовлетворяла ее небольшие потребности. Кудрин встал за стола, ему сразу расхотелось есть после этого разговора. Вошедший с запеканкой работницы, он приказал подать чай в кабинет. В кабинете он опустил на окнах плотные шторы, и зажег настольную лампу под зеленым стеклянным абажурчиком. Он любил свой кабинет, этот зеленоватый, ласкающий полусвет, запах табачного дыма и горячие разговоры с товарищами о путях революции, о боевых делах и задачах партии, разговоры сердечные, открытые и прямые, без дипломатических извилин и недомолвок. Каждый раз после таких споров Кудрин чувствовал себя освеженным и обновленным, словно выкупался в кипящем холодном нарзале. Опустив шторы, он прилег на диван и взял со столика номера новых журналов. В немецком ежемесячнике «Диглас индустрии» его внимание привлекла статья о новых достижениях в области механизации стеклодувного дела. Статья была иллюстрирована снимками огромных, похожих на живые существа, остроумных машин, которые выдували сразу по нескольку десятков бутылок, вдавливали донышки, обрезали горло и отправляли на конвейер. Машины давали громадную экономию рабочей силы, почти в 10 десятеро повышали производительность труда, а главное освобождали армию стеклодувов от каторжной работы, которая влекла за собой в массовых масштабах смертельную эмфизему легких и туберкулез. Кудрин протянул руку и снял с диванной полочки словарь. В эмиграции он хорошо владел французским языком, немецкий же знал слабо и без словаря читать не мог, а статью ему прочесть было нужно, так как именно эти машины были заказаны для Треста в Германии, и туда уже выехала комиссия для приемки. Домработница принесла чай, и Кудрин с удовольствием выпил крепкую духовитую жидкость. Дочитав статью, он вспомнил, что завтра, выходной день, можно не ехать на работу и провести время по своему желанию. Он встал с дивана, подошел к окну, отодвинул штору и заглянул вниз. Уже совсем стемнело, двор утонул в фиолетовой мгле, и от этого печального полумрака мысли Кудрина внезапно опять вернулись к шамуринской гравюре. Но стал не по себе. Он попробовал проанализировать, что, собственно, так неудержимо привлекло его в этой вещи, явно чуждой всему его миросозерцанию, враждебной по своему упадочно-мистическому направлению. И пришел к убеждению, что сила воздействия гравюра объяснялась высоким мастерством автора, глубокой правдивостью и искренностью, художественным совершенством ее техники, заслонявшими неприемлемое для кудрина содержание. И как только это стало ясно ему, у него возникло желание еще раз посмотреть на гравюру, чтобы проверить свое впечатление, и он решил поехать завтра снова на выставку и взять с собой Елену. Нужно хоть на несколько часов оторвать ее от повседневной будничной возни в замкнутом кругу, это будет ей только полезно. Он опять сел на диван и углубился в журналы. Проснулся Кудрин рано. На часах было 4.30 утра, но солнце северной майской ночи, на короткие часы ушедшее под горизонт, уже высоко стояло над крышами города, умытая росой, румяная и веселая. Жибкий, струящийся свет лился сквозь тюль занавесок, сияющими квадратами распластывался на паркете, кружа в своих лучах хороводы серебристых пылинок. Взглянув на часы, Кудрин тихо встал с постели, стараясь не разбудить еще сладко спавшую на другой постели Елену. Накануне он лег спать, не дождавшись ее, и не слыхал, когда она пришла. Ее серенькое будничное платье, небрежно скомканное, было брошено на спинку кровати. Щекой она плотно врылась в подушку, ровно дышала, и сон ее был спокоен, как сон человека, заслужившего отдых добросовестным трудом. Ступая на цыпочках, Кудрин подошел к шкафу, надел пижаму и вышел в столовую. Между рамами окна стоял глиняный кувшин с молоком. Кудрил налил стакан, отрезал ломот черного хлеба и с удовольствием выпил молоко, сохранившее еще приятную ночную прохладу. Закусив, он ушел в кабинет, заняться, как всегда, утренней гимнастикой. Эту привычку он приобрел в эмиграции. Живя в России, он никогда не думал о гимнастике. В революционных кружках молодежи, в которых прошла его юность, на гимнастику взглянули бы с пренебрежительной усмешкой, как на прихоть недостойную революционера. После побега из Сибири, в первые месяцы жизни в Женеве, он поселился у старого мастера часовой фирмы Лонджин. Мастеру было за 60, он был сед, но гибок и строен, и когда по утрам обливался во дворике по пояс ледяной водой, кудрина удивляли его крепкие налитые мускулы. На вопрос жильца, как ему удалось сохранить силу и здоровье до такого возраста, мсье Денево помял пальцами вялый и жидкий бицепс на руке Кудрина, присвистнул и произнес с сожалением «Хе-хе! Нет гимнастик, мсье Кудринь! Гимнастик! Характерное отличие вашего народа! Сердца из стали, тела из желе! Вы всю жизнь думаете, как осчастливить мир, но не принимаете душа по утрам, не разминаете мускулатуру, от этого вы начинаете искать своего бога там, где его нет, в книжках. От неумеренного пользования книжками у вас, кроме мускулатуры, размягчаются мозги, и в 40 лет вы заканчиваете жизнь, не успев спасти мир, но потеряв зубы и боты. Вы любопытный народ. Кудрин вспыхнул, ответил на сие до него колкостью насчет благополучного буржуа, которому мускулы заменяют мозг, Но над словами швейцарца задумался и, приобрев пару небольших гантелей, стал тайком от хозяина заниматься по утрам гимнастикой. После переезда во Францию он не забросил гимнастику. Она стала для него такой же необходимой привычкой, как для курильщика утренняя папироса. Проделав все упражнения, он принял в ванной холодные души, освеженный, чувствуя, как в теле играет каждый мускул и гудит взбудораженная кровь, Вернулся в кабинет и сел за стол разбирать бумаги. Отложив одну, которая требовала срочного ответа, он взял лист из блокнота и стал составлять черновик. Занятый этим он не заметил, как вошла Елена. Только в ответ на ее доброе утро он отложил перо и оглянулся. Елена вошла в ситцевом халатике, наброшенном на плечи. Стриженные волосы, ее смоченные водой, были гладко зализаны кверху солнечный свет разовел на полных оголенных руках и икрах ног. Она была красива, красотой здоровой 32-летней женщины, несколько пышной громоздкой, но все же привлекательной. Но сама она презирала эту красоту, как что-то стеснительное, мешающее ей жить по установленным для себя законам. И она нарочно носила простецкую, зализанную прическу, мешковатые бесформенные платья, подражала мужским манерам И всякий намек на то, что она интересна как женщина, принимала за оскорбление. И в брачных отношениях она была равнодушно холодна, относясь к ним как к неизбежной, но не увлекающей ее обязанности. «Что-то поднялся в такую рань?» — спросила она, протягивая руку кудрину. Она никогда не позволяла себе поцеловаться с ним утром, считая это излишней телячьей нежностью. «Что-то не спалось», — ответил Кудрин. «Чай на столе, иди пей. Я сейчас оденусь». Кудрин вышел в столовую. Самовар шипел на покрытом клеенкой столе. Клеенка была старая, в пятнах. На самоваре застыли мутные натерки. Кудрин сжался. Он давно настаивал на замене этой испятнанной клеенки, прожженной в одном месте утюгом с катертью. Но Елену это не волновало, как не волновало и то, что самовар был грязен и запущен. — Феня, — сказал Кудрин, вошедший в работницы, стараясь говорить спокойно, — вы не могли бы хоть раз в неделю почистить самовар. Стыдно ведь на стол поставить. В захолустном трактире и то чище. Возьмите на кухню и приведите его в порядок. — Слушаю, — ответила Феня. Недоуменно взглянув на хозяина и почуяв, что он с утра не в себе, она унесла самовар. Кудрин взял с тарелки кусок хлеба и стал делать себе бутерброд. Появилась Елена, уже одетая, в свое затрапезное платье. «А где же самовар?» — спросила она. Я просил Феню вычистить его. Он же в невозможном виде. Не можешь ли ты требовать от Фени соблюдения элементарной чистоты в доме? Правда же неприятно, когда на столе... Вместо самовара какой-то мусорный ящик. Елена округлила глаза. Что это с тобой? С левой ноги встал? Подумаешь, какая важность, что самовар не начищен, как сапог? У Фении без того хватает работы. Я не стану эксплуатировать человека для ежедневной чистки самовара в твое удовольствие. У нее должно быть свободное время для политического развития. И что за вида внутри, самовар чистый? Что ж тебе еще нужно? «Ну, противно же грязь! Это прогнившая клеенка времен очаковских и покорения Крыма! Плохо вымытые стаканы!» Елена пристально посмотрела на Кудрина при щуре в веке. «Знаешь, что я тебе скажу, Федор? Не полезно ли было бы тебе на некоторое время бросить твое канцелярское болото и пойти куда-нибудь на производство, к станку, а рабочиться?» «Ты забюрократился, отмящанился. Кудрин отодвинул стакан и взглянул на Елену с сожалением. «Ты понимаешь, какой вздор ты говоришь? Если я хочу, чтобы у меня в доме была чистота, то я забюрократился!» Елена с явным превосходством повела плечом. «Всегда начинается с чистоты, уюта. Идут крахмальные скатерти, фарфор» потом нужна мебель красного дерева, бархатные портьеры, люстры, потом к этому еще размалеванная дамочка, как у твоего Половцева, и, наконец, растрата, суд и вылет с партии. Самая обычная история. Кудрин расхохотался. «А ты не можешь себе представить, что можно жить с чистыми скатертями, хорошими северскими чашками, но без растраты разврата? Нельзя! Одно тянет другое. Со скатерти начинается» а под скатертью оказывается топь, которая затягивает. Мне противно видеть, что у тебя растут накопительские замашки, стремление к красивой жизни. Кудрин промолчал, пока вошедшая Феня поставила на стол несколько очищенный от потеков самовар. Когда она вышла, он сказал, «У меня накопительские замашки» а у тебя запоздала и вредная отрыжка нигилизма. Твои якобы пуританские каноны ничего общего с большевизмом не имеют. Мы работаем и боремся за то, чтобы создать для всего народа, для всех трудящихся, чистую, хорошую, комфортабельную жизнь, в которой все будет красиво, а ты проповедуешь отвратительное кривлянье. Ты не ведешь за собой, а приспосабляешься к наиболее костному и отсталому, который хочет продолжать сидеть в темноте и в грязи, в какой держал трудящихся капитализм. Однажды покойного Жарася на одном из съездов интернационала упрекнули в том, что он приехал в вагоне первого класса и поселился в дорогом отеле. Он ответил, что посвятил свою жизнь борьбе за то, чтобы весь пролетариат ездил в первом классе и мог жить в хороших отелях, и был прав. Если я честно делаю мое дело революционера и коммуниста, то да хоть бы я спал на королевской золотой постели, это революции не повредит. Елена снова пожала плечами. Да, если весь пролетариат тоже будет спать на королевских постелях, а пока этого нет, погоди, перебил Кудрин. Я привел крайний пример. «На сегодня, как сказал Маяковский, мне кроме свежевымытой этой рубашки, чистого самовара и незадрипанной скатерти, ничего не надо. Это не роскошь, а гигиена. Мы внушаем рабочему классу, что лишь в нормальных и здоровых условиях жизни он сможет не только удержать власть, но и построить могущественное государство Советов». «Начинается законом гигиены, — упрямо повторила Елена, — окончается скатывание в мещанское ожирение и застой, и оставим этот бесполезный спор. Кудрин сердито замолчал, размешивая ложечкой сахар. Его неприятно укололо замечание Елены о размалеванной дамочке Половцева. Оно было злое и неверное. Артистка драматического театра Маргарита Алексеевна Бем, с которой профессор всюду открыто появлялся как женой, никак не подходила под грубую кличку, данную Елены. Кудрин неоднократно встречал Половцева с Маргаритой Алексеевной, несколько раз заезжал вместе с ним к Маргарите Алексеевне домой и был приятно поражен каким-то особенным уютом и девической скромностью ее маленькой квартиры. В ней не было ничего от ненавидимых Кудриным мещанства и обывательщины. Две светлые строгие комнаты, рояль, Картины известных художников, в большинстве подарки авторов с надписями. Почти хирургическая чистота и сама хозяйка, скромная, миловидная женщина с вдумчивыми серыми глазами, которая удивительно тактично и умно держалась с кудряным начальником Половцева по работе. В обращении маргарита Алексеевны с большевиком, бывшим комиссаром гражданской войны, Награжденным Орденом Красного Знамени за штурм Кронштадта не было ничего напоминающего поведение жен других специалистов, в домах которых приходилось бывать кудрину. Там он встречал чаще всего затаенную боязнь или принужденно ласковое заискивание, желание угодить человеку, от которого зависела теперь служебная карьера мужей. В других случаях с ним держались настороженные неловко, как будто опасаясь, что он вдруг выхватит шашку и начнет рубить буржуев. Хуже всего было там, где он чувствовал за фальшивыми улыбками спрятанное презрение к хаму, которого непонятная судьба вознесла на высоту, такую высоту, что приходится поджимать злости губы, но наружно вежливо принимать его у себя за столом.